Голова 127. Понедельник, 20 марта. Ветер раздувал полу пиджака и забирался под воротник, пока Росс переходил улицу, направляясь к бару. Под пасмурным небом в Lounge смотрелся еще более мрачно и неприветливо. Росс открыл тяжелую дверь и вошел внутрь. Теперь здесь горели почти вся лампы, однако тусклые лампочки под пыльными абажурами давали не слишком-то много света. По телевизору шел бейсбол, Но никто не смотрел в сторону экрана. Из динамиков теперь хрипела Долли Партон. Ворчливый старый бармен надел бордовый смокинг и галстук бабочку, причесался и стоял, опираясь о стойку, в полной боевой готовности. Его коллега, мелкий и тощий, столь же преклону возраста и в таком же одеянии, помешивал длинной ложкой коктейль в шейкере. На ближайшей банкетке сидели двое в костюмах по виду бизнесмены, с телефонами в руках. Перед ними стояли на столе две порции мартини. Больше пситителей не было, если не считать парочки в дальнем углу. Мужчина средних лет тоже в костюме и рыжеволосая девица в платье с глубоким вырезом. Эти, похоже, не замечали ничего, кроме друг друга. Росс заметил на руке у мужчины обручальное кольцо. На девице красовалось несколько колец с камнями, но не на безымянном пальце. «Обычная история», — подумал он. Второй бармен поставил перед мужчиной пиво, перед девушкой ядовитый зеленый коктейль, а затем подошел к Россу. «Добрый вечер, сэр. Чего желаете?» Хантер не отказался бы выпить чего-нибудь крепкого, однако не знал, сколько придется здесь просидеть, и опасался, что от выпивки его развезет еще сильнее. «Можно мне воды?» «Из-под крана?» — нахмурился бармен. «Нет, из бутылки». «С газом, без газа?» «Эвиан, у вас есть?» Это название почему-то оказало волшебное действие. Бармен расплылся в улыбке. «Эвиан!» «Разумеется, вам сломатиком лайма?» «Да, было бы прекрасно, спасибо». «Сейчас, одну минуточку». «Скажите, пожалуйста, вы не знаете, Майк Дилайни придёт сегодня?» — спросил Росс. «На этот вопрос, сэр, вам смогут ответить лишь двое. Сам мистер Дилани и Господь Всемогущий». Тут бармен наклонился к нему, оглянулся через плечо на своего коллегу и, убедившись, что тот не слышит, проговорил конспиративным полушептом. «Если вы, сэр, хотите посмотреть фокусы, сходите лучше в «Длак Роуз» на Норд-Хадсон. Вот там, говорят, лучшие шоу в городе. А наш мистер Дилани... Ну, знаете...» «Боюсь, он по нынешним временам слабоват». И приложил палец к губам. «Я вам этого не говорил, сэр». «Значит, Эвиан с Лонского лайма?» «А ну, секунду, сэр». Следующий час прошел в ожидании. Появились еще несколько посетителей. Рост пил воду с лайма и хрустел арахисом из пакетика. Допив, Эвиан попросил еще бутылку. Потом сходил в туалет и вернулся. К этому времени глаза у него уже закрывались сами собой. А ведь вечером еще ужин с Салли. Хорош же он будет, если уснет за столом. Нет, надо взбодриться. Интересно, где будет ужин сегодня, Имаджин? И с кем? Какова вероятность, что они столкнутся в одном ресторане? Если такое случится... Любопытный же между ними выйдет разговор. Роз допил воду, поставил стакан на стол. И в этот миг увидел, как в бар входит высокий сутулый старик. Ветхом в старом пиджаке, черной рубашке, со стразовыми пуговицами и потертых ботинках. Вытянутое лицо, крупный нос, волосы совсем седые. Одна прядь картина свисает на лоб. На носу и на щеках сизые прожилки. Следы многолетнего пьянства. Старик подошел к двоим бизнесменам, допивающим уже третий мартини. Телефоны лежали перед ними на столе. Бизнесмены что-то оживленно обсуждали между собой. Подойдя к ним, старик достал из кармана колоду потрепных карт. «Выберите карту, сэр», — обратился он к одному из них. Голос старика оказался неожиданно звучный, хорошо поставленный, голос человека, привыкшего выступать на публике. «Любую карту, какую хотите». Бизнесмен, не глядя, отмахнулся. Фокусник, извиняющий всежественно, поднял руку и с необычной для его возраста быстротой направился прочь. Кроссо. Глава 128. Понедельник, 20 марта. Ощутив, что дрожит всем телом, что нервы выходят из-под контроля. Рос сделал несколько быстрых глубоких вздохов, чтобы успокоиться. В голове вертелась лишь одна мысль. Возможно, это важнейший миг его жизни. Встреча, ради которой Рос Хантер появился на свет. Вспомнился первый разговор с Гарикухом, слова, с которых все началось. Недавно я получил абсолютные доказательства бытия Божия. Мне сказали, что есть писатель, уважаемый журналист по имени Росхантер, который поможет добиться того, чтобы ко мне отнеслись серьезно. Росс редко терялся. Но сейчас не знал, с чего начать. Разговор. Что сказать? Однако взял себя в руки и незаметно нажал кнопку приложения Voice Memo, включающую диктофон. Фокусник приближался, и с каждым шагом его журналист ощущал нечто странное. По спине бежали мурашки. Несмотря на непрезентабельную внешность, в этом потрёпанном старике ощущалось нечто властное. Победные, а карие глаза его за стёкол очков с погнутыми дужками смотрели на удивление. Молодо. Теперь, когда он подошёл ближе, Рос ясно различил в нём сходство с мужчиной в лет на рекламном плакате. Казалось, что тот человек молодой и полный сил не ушёл. Лишь скрылся под обличием старика, словно под маской. Удивительное чувство охватило Росса, словно его поднимает с места и тянет к этому старику какая-то неведомая сила. И на миг, сам поразившись нелепости своих мыслей, Хант ощутил почти непреодолимое желание упасть перед стариком на колени. «Майкл Дилайни?» — спросил он. Собственный голос доносился будто издалека. «Это я, сэр», — ответил старик, дрожащей рукой, протягивая колоду карт. В его дыхании чувствовался запах алкоголя. «Сэр, хотите увидеть фокус?» из-под маски спешущего старика. Рос ясно это видел. Блестели молодые ясные глаза. Глаза, сияющие юмором и добротой. Журналист ощутил, как приподнимаются волоски на затылке. Он трепетал в благоговении. Почти в священном ужасе, и все же какой-то упрямый голосок на границе сознания твердил. «Это не может быть. Просто не может быть». Перед ним Майк Дилейни, «Человек с ДНК Иисуса Христа». Дилей не улыбался, взгляд его проникал Россу в самую душу, согревал и ободрял, и вдруг, сам едва сознавая, что с ним происходит, Росс ощутил, как исчезли все его волнения, сомнения и страхи, как на душу снисходит глубокий покой. — Сэр, — повторил Дилейни, — хотите увидеть фокус? — Вы уже показываете мне нечто невероятное, — хотел ответить Росс. Тем не менее, улыбнувшись, ответ показал бы только и вену. «Может быть, э, превратите воду в вино?» Их взгляды встретились. Вновь в стороны чувства Хусилроса. Чувство, что эти карии глаза за стеклами очков Глубокие, почти бездонные, втягивают его в себя, словно в бездонный колодец. И вновь подумалось ему, что облик нищего старика с дрожащими руками пьяница, от которого пахнет спиртным. Лишь маска для суетного мира, не умеющего видеть его суть» а за маской скрывается самое могущественное существо Вселенной. Предпочитаете Пиннуар Нуар или Мерло или Шабли? В прошлый раз вы тоже прилагали выбор, ответил Рос. Дилайнин мгновение нахмурился, затем лунулся еще теплее. Рос смотрел на него, не отрываясь. Усталость и сонливость исчезли без следа. Никогда еще он не воспринимал мир так четко и ясно. Не был так добр, так переполнен энергией. А следующий миг по телу пробежала дрожь, и Розу показалось, что стены комнаты вокруг него начали вращаться. «Хорошо, очень хорошо», — одобрительно проговорил Дилыни. «Однако едва ли вы, мистер Хантер, проделали долгий путь из Англии ради бесплатного стакана вина». Роз с улыбкой протянул ему руку, спрашивая от себя, откуда Дилыни не знает, как его зовут. «Вы правы, я надеялся на большее. Можно сказать, что я вас ждал. К вам ведь приходил старый профессор?» Рос скинулся, все еще ощущая головокружение. «Доктор Кук?» «Да, доктор Гарриев Кук». Рос по-прежнему не отрывал взгляд от своего собеседника. Он видел, что за маской старика скрывается полный сил мужчина. Но и за этим слоем, словно в матрешке, скрывалось что-то еще. И еще. И еще. Невероятные, ни на что не похожие ощущения. Глядя в глаза Майку Диллэйни, Рос смотрел в глаза бесчисленному множеству существ – Человеческих и нечеловеческих. Быть может, всем существам, когда-либо жившим во Вселенной. «Но почему он?» — спросил Рос, проглотив кому в горле. «Почему вы выбрали его?» «А почему бы и нет?» — просто ответил Дилойни. Наступило молчание. Двое глядели друг на друга так, словно кроме них никого не существовало в целом мире. На Росу спустилась удивительная безмятежность. «Мистер Дилойни». Сказал он, наконец, с усилием разрывая молчание. «Может быть, присядете?» «Я угощаю». Дело не опустился на другой край кожаной банкетки. «Долго сидеть не смогу. Начальство, знаете ли, этого не любит. Я ведь сюда не развлекаться прихожу, а развлекать посетителей. Впрочем, сейчас таковых почти нет. Думаю мы с вами можем немного поговорить». Рос заказал ему Джимбима себе пиво. Когда бармен отошёл, он повернулся в Дилайни, отметив при этом, что, несмотря на потрёпный вид, от старика исходит запах чистоты и свежести. «Такое ощущение, словно я сплю», — признался Роз. «Я просто хотел узнать». «Узнать?» И замолчал надолго, не в силах подобрать слова или решить, какой вопрос задать первым. Множество вопросов теснилось у него в голове. И о прошлом, и о будущем. «Я знаю, кто я», — ответил Дилайни, — «если вопрос в этом». Но почему Гарри Кук? Повторил Кэдис Роз. Зачем выбирать никому неизвестного старика, если вы могли, если мог обратиться к миру совсем иначе, избрать человека могущественного, знаменитого, которому все прислушиваются, которому поверят? Почему не папа, не архиепископ Кентерберийский, не раввин, не имам, не лидер сикхов, не индуистский брахман? Видите ли? Все эти люди уже исповедуют своей религии. Они знают, уверены в своем знании, и вера им не нужна. Не им дано остановить человечество на пути к пропасти. В мозгу уроса всплыли предостерегающие слова «великий обманщик». А что, если рядом с ним антихрист? Самозванец, чья ДНК совпала с ДНК Христа случайно. Тот самый один случай на 10 миллиардов. Или это действительно Христос? Трудно было поверить, что не реален, что это не плод перевозбужденного воображения. Однако, глядя на своего собеседника, Рос снова и снова ощущал все то же странное притяжение и то же чувство, как будто смотрит в бесконечность глаза всех живших когда-либо на Земле. Но откуда знает Огарри Куки? Откуда знает мое имя? «Мистер Дилыни, кто же способен остановить, как вы говорите, человечество на пути к пропасти?» Не давая ему ответить, Рос продолжал. Доктор Кук сказал мне, «Бог считает, что если в человечестве вновь утвердится вера в Него, это вернет людей на правильный путь. Но ведь в средневековье почти все верили в Бога. И что? Никто ни перед чем не останавливался. Столетиями мир раздирали яростные войны. Ни Холокост, ни сброс атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки предотвратить не удалось. Почему же сейчас будет иначе? Дилей не улыбнулся задумчиво и грустно и вновь превратился в старика с морщинками вокруг глаз. «Быть может, потому что в наше время слишком многие привыкли прислушиваться, словно каракулам, к гордке людей, самодомольных, надменных людей, считающих себя полубогами, к экспертам, ученым, переполненным гордыней, неспособным даже на мику усомниться в своей правоте». Эти люди уверены, что знают все на свете. А могут ли они объяснить, как возник мир? Так убедительно говорят они о Большом Взрыве. А как он произошел? Столкнулись две горстки пыли? Допустим. Но откуда взялись эти горстки пыли? Кто их создал? Вот два вопроса, на которых они вечно спотыкаются. Откуда и почему? Никто не в силах ответить на эти вопросы, мистер Хантер, ибо ответ здесь лишь один. Эти горстки пыли создал и столкнул кто-то более могущественный, чем человек, осуществляя свой замысел. Кто-то или что-то не удержался от вопроса Рос. Дилайни, не отрываясь, смотрел Росу в глаза, и вместе с ним глаза журналиста смотрела все живое во вселенной. «Высший разум, мистер Хантер». Говорят, что в 1899 году директор патентного бюро США порекомендовал Конгрессу закрыть бюро, ибо заявил он, все, что можно было изобрести, уже изобретено. Подумайте об этом. Не было еще ни самолетов, ни компьютеров, ни интернета. Почти никаких технических достижений, без которых сейчас невозможно себе представить. Да уж, «Если это правда, то этот парень был настоящий пророк», — усмехнувшись, ответил Рос. «Хотя согласитесь, за церковью тоже не числится особых достижений на ниве помощи науке. В 1633 году инквизиция обвинила Галилея в ересе за предположение, что Земля верится вокруг Солнца. Разве религия зачастую не боролась с наукой, стремясь защитить веру?» «Допустим», — ответил нет хлебнув виски. Допустим, христианство слишком долго цеплялось за старые предрассудки и упустило возможность плодотворного сотрудничества с наукой. Ирония судьбы в том, что наука задает вопросы, на которые лишь религия знает ответы. Однако принять эти ответы для ученых означает признать свое поражение. «О каких вопросах вы говорите?» — спросил Росс. «Слышали когда-нибудь о теории квантовой спутанности?» «Нет». Объясню очень упрощенно. Допустим, вы разделили элементарную частицу надвое. Первую ее половину храните в лаборатории в Лондоне, а вторую на другом конце света, где ему Сидней. Так вот, если повернуть лондонскую половинку, точно так же повернется и Сиднейская. Эйнштейн, пораженный этой закономерностью, дал ей собственное название. Жуткое дальнодействие. Рос снова улыбнулся и отклебнул пиво. Он по-прежнему не мог поверить, что этот разговор реален. Однако вечность смотрела на него мириадами глаз. Еще одна вещь, которую никто не в состоянии объяснить, мистер Хантер, это магнетизм. Никто не знает, чем он вызван. Как действует, понятно. Но на этом все. Неужто и магнетизм, и теорию квантовой спутанности можно объяснить лишь эволюцией мира из первичного комка материи? «Разумеется, эволюция существует. Но эволюция — лишь часть бытия. Следствие жизни, а не ее причина». Отпив виски, Дивойни взглянул прямо в глаза. «Все еще сомневаетесь, вам неверно? верно?» «Честно. Если вы действительно то, о ком я думаю, не понимая, почему они явились раньше. Зачем ждали две тысячи лет?» Несколько мгновений Дивойни молчал. Затем очень тихо, Так тихо, что Рос едва расслышал его голос за шумом музыки и треском динамике, спросил. «Скажите, за кого вы меня принимаете?» «Ваша ДНК совпадает с ДНК зуба, по-видимому, принадлежавшего Иисусу Христу, и с ДНК, извлеченный из чаши, в которой, как я думаю, находилась кровь Иисуса Христа». «И что же, Рос, вы считаете это совпадение?» Хантер улыбнулся, услышав, что Зелани называет его по имени, словно они стали ближе друг к другу. «Нет». Дилейни улыбнулся в ответ. Взгляды встретились, и Рос ощутил, как между ними пробегает нечто вроде электрического тока. Понимание. Связь. «Вам нужно понять», — сказал Дилейни по-прежнему очень тихо, — «что я не сын Божий. Да, ДНК у меня та же, но я лишь предтеча, посланный сюда, чтобы жить среди людей, наблюдать и сообщить о том, готово ли человечество ко второму пришествию». «Символи веры», — ответил Рос, — «говорится, Иисус Христос взошел на небеса и сидит теперь по правую руку Отца и явится во славе судить живых и мертвых. И царствию его не будет конца». «Вот именно». «И?» «Они пока не готовы». «Кто они?» — спросил Рос. «Люди, одержимые свои корыстными интересами. За два тысячелетия ничего не изменилось». И теперь, как и прежде, миром правят тщеславие, алчность и страх. Именно эти пороки убили Иисуса. Люди испугались, что многое потеряют из-за Него. Иудейские религиозные лидеры рассудили так. Если Он действительно мессия, Он подорвет их религиозный авторитет. Римляне обвинили Его в преступлении против императора, ибо Он называл себя царем. Понтий Пилат готов был поверить, что перед Ним Сын Божий. Но Пилат был прежде всего чиновником. Делал то, что от него требовалось, и не желал ссориться с начальством. Так что он умыл руки, снял с себя ответственность и позволил Черни убить Иисуса. Хотя мог его спасти. Рос сидел молча, вновь спрашивая себя. «Неужели все это на самом деле?» Словно прочтя его мысли, Дивой не продолжил. «Все сомневаетесь, да?» «Спрашивайте себя, неужто этот старый оборванец есть посланник Божий?» «Что ж, я старался жить жизнью обычного человека, насколько мог. Я отличаюсь от других, однако осознаю свою роль и не хочу выходить за ее пределы». Росс ощутил, как по коже пробегают мурашки. Ощущение странное, но скорее приятное, наполняющее энергией, словно он стоит под горячим душем. Дилани смотрел на него и улыбался, понимающей улыбкой. «Вот что я думаю», — снова заговорил он. «Быть может, перед вторым пришествием миру необходимо нечто вроде будильника. Нечто такое, от чего нельзя будет отмахнуться, с честь совпадением Дать этому естественное объяснение. То, что не смогут объяснить ученые. То, что опрокидывают законы физики, действующие в нашей вселенной». Рост нахмурился, припоминая, где уже слышал нечто похожее. «Ах да, то говорил Бенедикт Кармайкл, епископ Манлуцкий». «Вы имеете в виду чудо?» «Как пройти по воде?» — спросил Рос. «Чудо, которое увидит весь мир, и никто не сможет его отрицать». Теперь в глазах Делайни, в бездонных глазах, из которых смотрела вечность, читалась стальная решимость. Это и пугало, и вселяло благоговейный трепет. «Что... что вы имеете в виду? Когда это чудо произойдет, вы сразу его узнаете, вы и весь мир». Оно предсказано в Библии в главе 9 книги Бытия, где Бог говорит «Вот знамение Завета, который я поставляю между мною и между вами и между всякую душою живою, которая с вами в роды навсегда». Но как сообщить смысл этого знамения миру, скептичному и враждебному? В ответ Дилыни поднял обе ладони. «Для этого мне нужна ваша помощь. Ради этого вы избраны. Он кивнул на телефон Росс, лежащий на столе. Запись, которую вы ведете на этом приборе, приборе в изобретении которого не верил глава американского патентного бюро, очень скоро вам пригодится. Вы сможете дать ее послушать каждому фамильне верующему. Росс густо покраснел, при мысли о том, что записывал разговор с Майком Дилейни без разрешения, и все это время Дилейни об этом знал. Откуда? Увидел, как Росс нажимает на запись, а тот продолжал. В главе 24 Евангелия от Матфея сказано: "И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение сына человеческого на небе". Матфей, глава 24, стихи 29-30. Делай не умолк, и некоторое время сидел, устремив взор в какую-то немыслимую даль, задумчиво кивая своим мыслям. «Это случится вскоре после того, как я буду призван отсюда домой. У вас, мистер Хантер, есть запись нашего разговора. Есть имя в мире журналистики, а скоро будет и абсолютное доказательство». Он допил свой бокал и поднялся. «Ладно, мне пора за работу. И не бойтесь, я постараюсь оберегать вас». Росс смотрел на него, не в силах сообразить, что еще сказать. В голове крутились сотни вопросов. «Но как? Где произойдет это знамение?» «Везде» повсюду в любой стране во всех часовых поясах в один и тот же миг и не будет на земле ни единой души ни одного живого существа, который не смогло бы его увидеть. Росс поднял телефон. Можно мне вас сфотографировать? «Э -э, хорошо. Поколебавшись, ответил Дилейни. Росс сделал несколько снимков затем спросил, как с вами связаться. У вас есть электронная почта или визитные карточки? Простите, визиток больше нет. Да и электронной почты тоже. Чаще всего по вечерам я здесь. В любой день, кроме воскресенья. Здесь меня вы найдете, пока я не вернусь домой. Сдаётся мне, ждать уже недолго. Когда нет отвернулся, Росу кратко достал из кармана носовой платок. Аккуратно обернул им бокал с подвиски, из которого пил фокусник и спрятал в карман. Когда он вернется в Англию, умельцы из бюро ATJC смогут определить по этому бокалу ДНК Делайни. Голос старика же раздавался соседнюю столько. «Возьмите карту, сэр». «Да, любую карту. Нет, мне не показывайте. Теперь напишите на обороте свое имя». Несколько минут Рос сидел за столом, допивая пиво, которому во время разговора почти не притронулся. Глубоко потрясенный и погруженный в размышления. Верить ли всему, что он только что услышал? «Что об этом думать?» За соседним стольком раздался смех. Дилани извлек из воздуха молоточек и ударил им по кубику льда. «Неужели этот человек предсеча второго пришествия?» Он смотрел, как Дилайни извлекает из остатков расколотого льда сложную карту. Разворачивает. Увидел надпись на обороте. «Ваша карта, сэр!» «Ваше имя!» В ответ раздались восхищенные возгласы.